Дороти Лиейрс идеальное убийство Часть первая история болезни. Но где я грусть поймал, нашел или добыл, что составляет, что родит ее, хотел бы знать Уильям шекспир венецианский купец краем уха смертнее всякого сомнения была внезапной, непредвиденной и на мой взгляд загадочной. Письмо от доктора Паттерсона в службу регистрации актов гражданского состояния подшито к делу Причарда. «Но если он предполагал, что женщину убили, мой дорогой Чарльз, — сказал молодой человек, — с моноклем, из всех людей докторам в первую очередь не стоит распространяться о своих предположениях, иначе они могут попасть в весьма затруднительную ситуацию. Что касается случая Причарда, то, на мой взгляд, доктор Паттерсон сделал максимум возможного, когда отказался подписывать свидетельство о смерти миссис Тейлор и отправил это весьма настораживающее письмо в службу регистрации. Он никак не мог помешать этому человеку. Если бы по делу миссис Тейлор началось расследование, притчер, скорее всего, испугался бы и оставил свою жену в покое. Однако у Паттерсона не было ни единого доказательства. И только представьте, что случилось бы, окажись он не прав. Вот был бы переполох. И все-таки торопливо заметил неприметный молодой человек, нерешительно выковыривая горячую устрицу из ракушки и нервно оглядывая содержимое, прежде чем отправить его в рот. В данном случае общественный долг подсказал бы каждому, что дело нужно придать огласке. Ваш «Да, действительно, подсказал бы», — ответил его собеседник. «Кстати, общественный долг отнюдь не обязывает вас есть устрицы, если вы их не любите». «Похоже, так оно и есть. Стоит ли продлевать мучения?» «Официант, заберите у этого джентльмена устрицы и принесите вместо них что-либо удобоваримое». «И так, как я и говорил, ваш общественный долг заключается в том, чтобы строить предположения, инициировать расследование и поднимать шум, И если вы ошибетесь, люди не будут возмущаться по этому поводу, а скажут лишь, что вы сообразительный и усердный полицейский, который немного перестарался. Однако доктора, бедняги, вынуждены вечно балансировать на тонкой проволоке, натянутой для них обществом. Никто не станет приглашать пациенту врача, который при малейшем подозрении начинает выдвигать обвинения в убийстве. «Прошу прощения!» Молодой человек с тонкими чертами лица, сидевший в одиночестве за соседним столиком, живо повернулся к ним. «Ужасно невежливо с моей стороны вторгаться в разговор, однако все, что вы сказали, верно до последнего слова. И я живу этому подтверждение. Вы не можете себе представить, до чего мы, врачи, зависим от иллюзий и предупреждений наших пациентов и их близких». Самые элементарные предосторожности приводят их в негодование. Если патологоанатом осмеливается предложить родственникам вскрытие, они с ужасом отвергают его, говорят, что не позволят резать нашего милого старенького мистера такого-то. А если диагноз просит разрешения в научных целях провести исследование по поводу загадочного заболевания, они решают, что вы намекаете на что-то неприличное. Если же вы предоставляете всему идти своим чередом, а потом оказывается, что там не обошлось без постороннего вмешательства, коронер впивается вам в глотку, а газеты делают из вас отбивную, поэтому в любом случае врач жалеет о том, что появился на свет. «Похоже, вы знаете об этом не понаслышке», сказал человек с моноклем, при этом его лицо выражало искреннюю заинтересованность. «Это правда» согласился врач. «Веди я себя как рядовой член общества, а не как пламенный гражданин. Мне сейчас не пришлось брызгать по городу в поисках новой работы». Человек с моноклем слабо улыбнулся и окинул взглядом зал небольшого ресторанчика «Всоха». За столиком справа толстяк развлекал двух девушек харисток Рядом с ним двое пожилых завсегдатаев демонстрировали близкое знакомство с меню доброго буржуа, поглощая рубцы по-кански которые так восхитительно тут готовят, и запивая их шабли 1916 года. На другом конце обеденного зала какой-то провинциал и его жена затеяли неприличный скандал с метрдотелем из-за того, что им отказывались подать жареное мясо, которому они хотели заказать лимонад для дамы и виски с содовой для джентльмена. За соседним же столиком статный седовласый землевладелец, утомленный выбором салатов для семейного обеда, рассуждал о правильном соотношении различных пряностей и чеснока. Старший официант принес блюдо с речной форелью, переложил рыбу на тарелки человека с моноклем и его спутника и удалился, оставив их в уединении, которого неискушенные люди всегда ищут в модных заведениях и никогда не находят здесь. «Я чувствую себя, — сказал человек с моноклем, — в точности, как принц Флоризель из Богемии. Уверен, сэр, что за вашими словами кроется интереснейшая история, и я буду весьма обязан вам, если вы расскажете ее нам. Насколько я могу судить, вы уже закончили ваш ужин, и поэтому, быть может, не станете возражать против того, чтобы пересесть за наш стол и развлечь нас с этой историей, пока мы будем есть. Простите мне эту... «Манеру, моя заинтересованность происходит совсем из другого источника». «Да ладно вам, Питер!» – улыбнулся его визави. «Мой друг человек гораздо более рациональный, чем можно судить по его изысканной речи», – добавил он, оборачиваясь к незнакомцу. «И если вы хотите рассказать нам то, что лежит у вас на сердце, то можете быть совершенно уверены, что дальше нас эта информация не пойдет». На лице молодого врача, человека с тонкими чертами лица, появилась улыбка слегка зловеще. Я с удовольствием расскажу вам эту историю, если она не утомит вас. Просто случай из моей практики, не более того. Замечательно торжествующего воскликнул человек по имени Питер. Начинайте же. Выпейте чего-нибудь. Горе тому, кто не позволяет себе маленьких слабостей. И прошу вас с самого начала, ум у меня самый тривиальный. Я обожаю мелочи. Детали приводят меня в восторг. Я хочу знать подробности, пусть даже незначительные. Не откажусь ни от одной. Ну что ж, произнес врач, если рассказывать с самого начала, то я врач, и сферой моих научных интересов является такое заболевание, как рак. Как и многие мои коллеги, я хотел заняться этой темой, однако, когда я сдал экзамены, у меня еще не было достаточных средств, чтобы посвятить себя исследовательской работе. Мне пришлось подыскать практику в провинции, но я поддерживала связи с некоторыми медицинскими светилами и надеялся все же вернуться к научной деятельности. Признаюсь, я надеялся получить наследство своего дядюшки, но пока же решил, что будет полезно приобрести опыт практикующего врача, расширить кругозор и все такое. Поэтому, когда я приобрел небольшую практику, не буду упоминать название, скажем, в городке Н., в графстве Хэмпшир населением около пяти тысяч человек, я узнал, что среди моих пациентов есть одна больная раком, пожилая дама. «Как давно это было?» – перебил его Питер. «Три года назад. Правда, я мало чем мог помочь пациентке. Старушке было 72, и она уже перенесла одну операцию. Хотя, надо сказать, она не сдавалась на смертельной болезни, сражалась с ней изо всех сил, да и организм у нее был крепкий». Интеллектом больная не обладала, однако в некоторых вопросах была довольно хорошо осведомлена, упрямо и положительно не собиралась умирать. Жила она со своей племянницей, молоденькой женщиной лет 25 или около того. Раньше с ней жила компаньонка, пожилая дама, и была ее преданной другой, подругой, еще со школьной скамьи. Когда эта компаньонка скончалась, девушка, единственная родственница, оставила должность медсестры в королевском госпитале, чтобы присматривать за своей тетушкой. Они обосновались в Эн примерно за год до того, как я начал там практику. Надеюсь, я пока ясно излагаю? Абсолютно. А другая сиделка у нее была? Появилась, но не сразу. Поначалу моя пациентка вполне справлялась с повседневными делами. Навещала знакомых, делала легкую работу по дому, ухаживала в садике за цветами, вязала, читала, ездила на прогулки. В общем, занималась обычными делами, которыми пожилые дамы заполняют свой досуг. Конечно, временами у нее случались боли, однако квалификации племянницы медсестры вполне хватало для того, чтобы сделать все необходимое. А что собой представляла эта племянница? О, очаровательная, образованная, способная девушка. Умница, в отличие от своей тетки. Уверенная в себе, хладнокровная и все такое. Современная, одним словом. На такую помощницу всегда можно положиться. Но вот спустя некоторое время опухоль снова стала расти. Как это бывает, если ее не обнаружить в самом начале процесса. И больной потребовалась новая операция. К тому времени я жил в Эн уже около 8 месяцев. Я отвез ее в Лондон к своему старому профессору, сэру Уэрбертону Джайлзу, и он сделал ей операцию, которая с технической стороны прошла успешно. Однако профессор предупредил меня, что опухоль уже захватила один из жизненно важных органов, и кончина моей пациентки – только вопрос времени. Сейчас не имеет смысла вдаваться в детали». Было сделано все, что положено. Я хотела оставить пожилую леди в городе под наблюдением сэра Уэрбертона. Однако она категорически воспротивилась этому. Она привыкла к сельской жизни и не могла жить нигде, кроме как в своем доме. Мы вернулись в Энн, и я периодически возил ее на процедуру в ближайший город, где был превосходный госпиталь. Старушка, на удивление, быстро оправилась после операции и вполне могла уволить сиделку и продолжала жить, как и раньше, под присмотром племянницы. «Одну минутку, доктор!» – перебил человек по имени Чарльз. «Вы сказали, что возили ее в Лондон к сэру Уэрбертону Джайлсу и так далее. Полагаю, она была весьма обеспеченной особой? О, да, довольно богатая дама». «А вы случайно не знаете, оставила ли она завещание?» Нет. Кажется, я упомянула ее крайнее отвращение к самой идее смерти. Она всегда отказывалась составлять какое-либо завещание, потому что мысли о нем нагоняли на нее тоску. Как-то раз я попытался заговорить с ней на эту тему самым невинным образом. Это было вскоре после операции. Однако она пришла в такое возбуждение, что было весьма нежелательно для ее состояния. Кроме того, она заявила, и это было вполне справедливо, что в завещании нет нужды. «Ты моя дорогая, — сказала она племянница, — моя единственная наследница, и все, чем я владею, однажды перейдет к тебе. Я знаю, что ты не забудешь о моих услугах и моих маленьких благотворительных пожертвованиях. Поэтому я, безусловно, не, стала, не стал настаивать». Врач замялся и потер рукой лоб. «Хотя, подождите, припоминаю, кстати, хотя это случилось гораздо позже и не имеет прямого отношения к моей истории». «Пожалуйста, — попросил Питер» все детали. Ну, что ж, в один из дней я пришел к моей пациентке и нашел ее отнюдь не в том состоянии, в котором ожидал увидеть, а именно в крайней ажиотации. Племянница сказала, что причиной там был визит ее нотариуса, их семейного, из ее родного города, а Он настоял на том, чтобы побеседовать с пожилой леди наедине. После этой беседы тетушка ужасно взволновалась разгневалась, стала обвинять всех в том, что они строят заговор, пытаясь раньше срока свести ее в могилу. Нотариус перед своим уходом ничего толком не объяснил племяннице, однако постарался внушить ей, что как только ее тетка изъявит желание повидаться с ним, она должна послать за ним в любое время дня или ночи, и он немедленно прибудет. И что же? За ним посылали? Нет». Моя пациентка была глубоко оскорблена его словами и потребовала привести нашего местного нотариуса, которому и передала какие-то бумаги. Это последнее, что она успела сделать. Вскоре после этого потребовалась третья операция, после которой ее состояние стало ухудшаться, ум ее слабел, постепенно она переставала воспринимать более или менее сложные вещи, да и более усилились и не давали ей возможности заниматься своими делами. На имя племянницы была выписана доверенность, и она полностью контролировала финансы своей тетки. Когда это случилось? В апреле 1925 года. Должен заметить, что хотя моя пациентка и стала слегка слабоумной, в конце концов лет ей было немало, тело ее по-прежнему сопротивлялось болезни. Я решила испробовать новый метод лечения, и результаты оказались интересными. Тем большим было мое удивление, когда случилась одна странная вещь. К тому времени нам пришлось нанять для нее другую сиделку, поскольку племянница не могла находиться при тетушке сутки напролет. Эта сиделка была профессиональной медсестрой. Она появилась в доме в апреле. Поистине очаровательная способная девушка. Пользовалась моим полным доверием. Ее нам порекомендовал сам сэр Уэрбертон Джайлз. И хотя ей было не больше 28, скромности и рассудительности в ней было не меньше, чем у женщины вдвое старше. Должен признаться, что я стала испытывать сердечную привязанность к этой девушке, а она ко мне. Мы обручились и надеялись пожениться в том году, так и было бы, если бы не моя чертова добросовестность и чувство гражданской ответственности. Питер при этих словах состроил Чарлзу многозначительную гримасу. Тут же в ответ покачал головой, осудив своего приятеля за предвзятое мнение. Врач между тем продолжал свой рассказ. Моя невеста, как и я сам, проявляла особое внимание к этому случаю. Отчасти потому, что я был лечащим врачом, а отчасти из-за ее собственного интереса к раковым опухолям. Она рассчитывает помогать мне в деле моей жизни, если мне вообще когда-нибудь предстоит к нему вернуться. Впрочем, я отвлекся. До сентября все шло без изменений, как вдруг, по какой-то причине, моя пациентка прониклась необъяснимой антипатией к этой сиделке, что иногда случается у людей, страдающих слабоумием. Она вбила себе в голову, что медсестра, присланная из Лондона, хочет ее убить. То же самое она, если вы помните, говорила и нотариусу. И уверяла племянницу, что ее травят, что ее еда и питье горчат, Приступы ужасных болей она приписывала той же причине. Убеждать ее было бесполезно. Пациентка начинала рыдать и не позволяла сиделке даже приближаться к себе. Конечно, когда такое происходит, ничего не остается, как отказаться от услуг сиделки, поскольку она не может принести пациенту никакой пользы. Я отправил свою невесту назад в Лондон и телеграфировал в клинику сэру Уэрбертону, чтобы он предоставил другую сиделку. На следующий день приехала опытная медсестра, и все вроде бы наладилось. Пациентка моя успокоилась, стала нормально есть и пить. Но что вы думаете? Теперь у меня начались проблемы с бедняжкой-племянницей. Капризы тетки... Ее затянувшаяся болезнь сильно расшатали нервы молодой женщины, и она вдруг решила, что ее тети стало гораздо хуже. Я сказала, что вне всякого сомнения ее состояние постепенно ухудшается. Однако организм борется, сердце у тетушки крепкое, и что причин для тревоги пока нет. Тем не менее, мои слова не убедили девушку. Она продолжала нервничать. В начале ноября она спешно вызвала меня среди ночи, заявив, что ее тетушка умирает. Я приехал. Осмотрел пациентку, у которой снова начались боли, и сказал племяннице, что пока непосредственная опасность летального исхода ей не угрожает. Я попросил новую сиделку ввести пациентке обезболивающую дозу морфина, а племяннице дал брому, посоветовав ей отправляться в постель, отдохнуть и несколько дней не подходить к тете. Новая сиделка прекрасно справляется со своими обязанностями. На другой день я еще раз тщательно обследовал больную, и установил, что ее состояние даже лучше, чем я предполагал. Сердце у нее было сильное, она отлично переносила лечение, и развитие метастазов на время приостановилось. Девушка извинилась за то, что подняла переполох. По ее словам, она действительно решила, что ее тетка умирает. Я же был уверен, что моя пациентка еще протянет месяцев 5 или 6, о чем и сказал племяннице, хотя, как вы понимаете, в подобных случаях сложно давать прогнозы. Ах, вздохнула она, бедная тетушка. Боюсь показаться эгоистичной, но она единственный родной человек, который есть у меня на целом свете. А через три дня, как раз когда я собрался обедать, раздался телефонный звонок. Скорее приходите, больная только что скончалась. Боже, милосердный, вскричал Чарльз. Да ведь совершенно ясно. Помолчите, Шерлок Холмс, перебил Питер. В этой истории отнюдь не все так ясно. Далеко от этого, как сказал рядовой, Целившийся в яблочко и попавший в инструктора по стрельбе. Однако я вижу, что наш официант застыл в нерешительности, а его коллеги поднимают стулья и убирают со столов в графинчики с уксусом. Почему бы вам э, не пойти с нами и не закончить вашу историю у меня дома? Я угощу вас стаканчиком очень неплохого портвейна. Пойдете? Отлично. Официант, вызовите такси. 110А Пикадилли.